Зайцы и лягушки. Басня. Сошлись раз зайцы и стали плакаться за свою жизнь. И от людей, и от собак, и от орлов, и от прочих зверей погибаем. Уж лучше раз умереть, чем в страхе жить и мучиться. Давайте утопимся. И поскакали зайцы на озеро топиться. Лягушки услыхали зайцев и забултыхали в воду. Один и говорит. Стойте, ребята! Подождем топиться! Вот лягушачье житье, видно, что еще хуже нашего, они и нас боятся.